Глава седьмая. Лайза и Кирей. «Опять ты!» – прошипела Буся, устремив на Кейла на взор своих рубиново алых глаз. «Отойди, Лайза! Я его укушу, чтобы знал, как кидать в меня свой стазис!» «Это не он!» поспешила я спасти от расправы блондина, который оказался не такой уж и бякой. Конечно, я все еще не до конца решила, можно ли ему доверять. Но, немного поразмыслив, поняла, что глупо подозревать архимага Шеда в покушении на меня, только потому, что шлейф его силы показался мне смутно знакомым. В конце концов, не стал бы он так глупо подставляться, правда? К тому же Кейлан совсем не выглядел виноватым». Проявил своеобразную заботу обо мне, спрятав под иллюзии рваное платье и общий мокро-растрепанный вид. Даже Бусю вон без лишних вопросов разморозил, а она ведь вполне могла видеть нападавшего. «Кстати, а скажи-ка мне, змейка моя боевая?» Протянула я, подходя поближе к фамильяру и поглаживая узкую треугольную голову, которую та тут же опустила мне на плечо. «А что здесь произошло?» «Ну, я почувствовала, что тебе угрожает опасность, и переместилась сюда, а тут какой-то мужик с заклинаниями шевыряется. Он попробовал меня убить, попробовал тебя убить, и я немного разозлилась, прости». И вид у нее стал такой виноватый, что я лишь вздохнула, понимая, что не смогу ее отругать за то, что лишила нас возможности расспросить нападавшего. С другой стороны, если бы не моя змейка, он вообще мог сбежать и вернуться в следующий раз. А так можно надеяться, что мы хоть что-то выясним до того, как подобное повторится. Мы? На несколько мгновений я застыла. Пытаясь осознать, что только что эти мы, записала Кейлона в нашу сбуси команду. Это откровенно пугало. Я столько лет училась рассчитывать только на себя, и вдруг решила довериться какому-то мужчине, которого знаю всего лишь сутки. Либо мир сошел с ума, либо я. Первое звучит обнадеживающе, второе правдоподобнее. Я обернулась к блондину, который рассматривал меня слишком уж задумчиво и, пожалуй, впервые попробовала взглянуть на него, не через призму собственных поспешных выводов и эмоций. Ну, что сказать? Красив, светлые, словно выбеленные ярким солнцем волосы, синие, как грозовое небо глаза, темные брови и ресницы, широкие скулы и жесткий подбородок, говоривший об упрямстве своего владельца. Его широкому развороту плеч и высокому росту мог бы позавидовать любой элитный страж. Сейчас я видела, что Кейлон не так уж и молод, как я подумала вначале. Да, он едва ли перевалил рубеж среднего возраста. Но если в его предках отметились представители других рас, он мог быть гораздо старше меня. И почему я решила, что он самовлюбленный юнец? Слюни подберись, посоветовала Буси, безостенчиво прислушивавшаяся к моим мыслям. «О чем это вы?» — встрепенулся Кейлан, словно тоже вынырнул из глубокой задумчивости. «Я говорю, с шашлыком пахнет. Кушать хочется!» Не моргнув и глазом, выдала Бусси, плотоядно уставившись на блондина. «Так это Золтарион, видимо, случайно поджарил часть того, что ты не доела». Тонко намекнул Кейлан на толстые обстоятельства. «Кстати, дамы, не знаю, поможет ли это, но у меня есть проверенный некромант, который даже из такого материала делал зомби и успешно их допрашивал. Я свяжусь с ним, а вы бы пока отдохнули, что ли?» Нам с фамильяром неожиданно понравилась эта идея. Особенно мне. Особенно если учесть, что все это время мою спину сжег взгляд нового знакомого, назвать который равнодушным я не смогла бы даже с большой натяжкой. И мне было непонятно, чего в нем больше – интереса, злости на то, что я сразу же не пала жертвой его обаяния или обиды, что предпочла ему компанию Архимага Шеда, с которым они точно не были друзьями. Этот мужчина вызывал у меня неоднозначные эмоции. С одной стороны, я была благодарна ему за то, что он спас меня – С другой, я боялась тех ощущений, что во мне вызывали его прикосновения и горячие взгляды. Пожалуй, не будь я уверена в том, что он чистокровный человек, подумала бы, что встретила своего истинного. Но для людей не существует этого понятия. Нет, мы тоже можем встретить любовь всей своей жизни. Но к высшему предназначению, связывающему судьбы двоих сквозь тысячелетия, вселенные и новые перерождения. Она не имеет никакого отношения. Иногда я думала о том, что хотела бы для себя иного. А иногда? Стоило представить, что моим истинным мог бы стать неподходящий мужчина или упаси Урги, мой враг. Меня пробирала зноб. Ведь это настоящий приговор без права на помилование. Мы встречались бы снова и снова. В каждом новом воплощении находили бы друг друга лишь для того, чтобы погубить. Слишком жестоко и безнадежно. Уж лучше так. фиерия чувств и эмоций, Длинная жизнь, наполненная страстью, Нежностью и заботой. И покой, как красивый финал волшебной истории. «Это потому, что ты не любила!» Тихо прошипела Буся мне на ухо. «Боюсь, в противном случае...» «Ты думала бы иначе!» Она снова приняла свой обычный размер и с комфортом ехала на моем плече к нашим покоям. Кейлан, который помог преодолеть нам выставленный кем-то барьер, попутно распугав собравшихся там студентов, проводил нас до общежития и отправился решать какие-то вопросы, связанные с покушением. А у меня банально не было на это сил. «Мне хватило всего пары взглядов, чтобы понять, что по моей части там ничего нет, а лезть в то, в чем я ничего не понимала, было бы абсолютной глупостью». К тому же на место происшествия пришел ректор Анро, который принялся активно наводить порядок, разгоняя посторонних и зевак. И мы с Бусей решили, что воспользоваться советом блондина и отдохнуть будет самым верным решением. «Если бы я знала, Какой отдых мне предстоит? Осталось бы ползать по кустам, собирая останки нападавшего. Клянусь. Итак, магистр Экирей, решительно протянула Буси, едва за нами захлопнулась дверь. Мы не выйдем отсюда, пока ты не сделаешь мне защиту от. «Всяких разных! Иначе я за себя не ручаюсь, и на территории Академии станет на несколько трупов больше!» «По правде говоря, я и сама уже подумывала о том, что нужно как-то защитить моего фамильяра. Мы слишком привыкли к тому, что Бусю все боятся, и даже дышать в ее присутствии стараются через раз». И сейчас, столкнувшись с тем, что два незнакомца дважды за сутки воздействовали на нее одним и тем же заклинанием, оказались не готовы к подобному. Именно поэтому, несмотря на стресс и сильное магическое истощение, я не стала откладывать все в долгий ящик, а отправилась перебирать запасы, выданные мне тете перед отъездом. Зелье, восстанавливающее силы, нашлось практически сразу. Оценив собственное состояние, я скептически посмотрела на приложенную к флакону инструкцию и накапала себе двойную дозу. Подумав, добавила еще половинку. Травы на меня практически не действовали, а значит, лишним точно не будет. Выпив тягучую жидкость, ощутимо отдающую мятой, терпкими лесными ягодами и чем-то высокоградусным, улеглась на кровать, дожидаясь, пока подействует снадобье. Буся устроилась на соседней подушке, глядя на меня с изрядной долей недоверия. «Ты уверена, что стоило лить именно двенадцать капель селья на стакан воды-с?» — отмахнулась я, чувствуя, как расслабляется тело, до звона заполняясь энергией, а мысли приобретают более позитивный окрас и небывалую четкость. «Может, отложим все на другой раз?» В голосе фамильяра отчетливо послышалась паника, и это меня неожиданно развеселило. «Буся, нельзя быть такой трусихой, ты же королевский аспид, это тебя все должны бояться!» «Скажи это своему соседу!» проворчала змейка, но замолчала а я принялась продумывать ее будущую защиту. К сожалению, из-за огромной разницы в массе и размере основной и боевой формы моего фамильяра, использовать для этих целей артефакт было невозможно. Любое кольцо или ошейник, даже из самого эластичного материала, просто разорвет при обороте. Ну или этот артефакт, изначально призванный защищать, задушит или поранит мою боевую змейку, Значит, нужно было придумать что-то другое. Постоянно поддерживать на бусе щит, особенно на расстоянии, я не могла. С собственным источником мой фамильяр не обладал, лишь аккумулировал мою магию, а значит, привязать защитное заклинание было не к чему. Оставалось лишь одно – руны. О, за прошедшие 20 лет я выучила их столько, что мне вряд ли кто-то поверил бы, назови я эту цифру вслух. Жаль только, что ни одна из этих рун нам не подходила. Вот если бы можно было совместить парочку из них, чуть усилив их свойства и убрав некоторые побочные эффекты. «Мне не нравится твой взгляд!» Сапаска опаской прошипела Буся и начала резво от меня отползать. Но я успела схватить ее за хвост, как и пришедшую в мою голову мысль. «Стоять! Бояться!» скомандовала я, утаскивая своего фамильяра в гостиную. «Сейчас будем делать тебя красивой». Буся попыталась изобразить обморок, видимо, не поверив собственному счастью, но за столько лет я изучила все ее уловки и осталась глуха к очередной из них. Зато через мгновение я сама едва не последовала ее примеру, когда из коридора на меня выбежало нечто с горящими глазами и склокоченными волосами, безумно чумазое, «И абсолютно сумасшедшая!» Вскрикнув от неожиданности, я забыла о том, что моя специализация защита, и от души приласкала монстра боевым заклинанием. и лишь когда пространство завибрировало от охранной магии, поняла, что едва не убила зеркало. Из-за гладкой поверхности высунулся местный дух-хранитель, лишь благодаря которому столь необходимый предмет интерьера не разлетелся на тысячу осколков и погрозил мне кулаком, пробурчав что-то о странных девицах и потерянном поколении. Да, так мое самолюбие еще не страдало. Напугало зеркало, испугалась сама. Красотка! Буся сначала ехидно похихикала, а потом зашлась шипящим смехом. «Вы слышали, как смеются змеи? Нет? Вам повезло!» «Тебя бы так! И ты бы так!» Проворчала я, но потом решила, что обижаться на правду глупо, особенно когда есть занятия поинтереснее. Пристроив змейку на журнальном столике, я подтащила так и не разобранный до конца чемодан поближе и принялась доставать оттуда все необходимое. Через пару минут передо мной лежал набор кистей, магические краски, закрепители и справочник по древним рунам народа Аколокар. Нервно потерев ладошки, Я оценила фронт работ и лучезарно улыбнулась Бусе, взгляд которой приобрел особый оттенок обреченности. ну приступим. Следующие три часа я, высунув от усердия кончик языка, рисовала на своем фамильяре немыслимые загогулины. Руны ложились внахлёст, перекрывая друг друга и меняя до неузнаваемости. Буся извивалась, причитая, что ей щекотно. «Не идет такой окрас, и не нравится рисунок». Но я была неумолима. За здоровье фамильяра я не опасалась, ведь суть нашей связи такова, что я ни за что не смогла бы нанести змейке вред даже неосознанно, а значит, то, что я делала, было для нее безопасным. Просчитывая все до мельчайших подробностей, выверяя каждый штрих, каждый свой жест, я создавала нечто совершенно новое. В какой-то момент Буся смирилась и даже начала давать советы. Я вливала магию в рисунок, приправляя все множеством полезных заклинаний, к слову, не только защитных, но и деморализующих. Наконец, закончив, я от души полила змейку закрепителем и маскирующим зельем, которое скрыло от посторонних взглядов мои художества. Теперь видеть схему защиты, нанесенной на бусю, могла только я и, пожалуй, Шет и магии его уровня, которых в нашем королевстве можно было сосчитать по пальцам одной руки. С чувством выполненного долга я привела себя в порядок и завалилась спать, наплевав на то, что до заката еще добрых три часа. Завтра начнутся мои занятия, и я должна буду предстать перед студентами более или менее адекватной, потому что, судя по тому, как мои радость и азарт схлынули, оставив после себя опустошение и дрожь во всем теле. Ждет меня завтра нехилый откат. Кажется, двенадцатая капля точно была лишней. Пробормотала я, обнимая подушку, и провалилась в сон, больше похожа на забытье.